— Вас все беспокоит это небесное явление, государыня? — своим мягким, вкрадчивым голосом заговорил фаворит. — Не понимаю, от чего. Нет, я не тревожусь. Только пришло на ум, от чего такое совпадение? Вот перед смертью покойной императрицы тоже явилась комета. — Не мудрено, государыня. Эти бродячие тела являются периодически, и уже немало лет... Да, не было ей двадцати семи лет. Двадцати семи, — в раздумье повторила Екатерина. А кроме того, не одни печальные события предвещают эти хвостатые звезды, даже если верить старым преданиям и народным толкам. Перед рождением великих государей бывают такие предвестия на небе. И вулканические извержения, и многое иное. Я говорю не от себя, повторяю предания. А затем, и перед рождением спасителя людей, разве не явилась такая же лучистая звезда? И она стала над колыбелью его. Может быть, и теперь? Ты очень добрый, мой друг. Всегда стараешься повернуть мои мысли на приятное, на веселое. Я очень тебе признательна. Будем ждать. Может, от задуманного нами брака и родится на самом деле новый герой. Нам не опасный, конечно, как рожденный от нашей крови. Посмотрим. Будем верить и ждать. А девочка очаровательна и взаправду. Напрасно Мари думает, что жена моего Александра может затмить малютку и отстраняет невестку, где можно. Все-таки Елисовета женщина. Мила, но слишком по-немецки. Мне Александрина больше нравится. Виновата, вдруг с веселой, немного лукавой улыбкой перебила сама себя Екатерина. Я и забыла, что насчет моей невестки у генерала свое особое мнение. Государня, я полагаю, что, кто старый помянет тому глаз вон? Калите, виновата, генерал. Просто весело стало у меня сейчас на душе. Сами вы успокоили меня, так и пеняйте на себя. О, в таком случае, извольте говорить что угодно, государыня. Вот это мило. Я так нынче и буду знать, позволение получено. Чур назад не брать. Не то я начну царапаться и кусаться. Ох, кабы прежние мне коготочки. Знаете, генерал, я любил раньше, идет кто мимо, я так руку согну. Наершусь кошкой, зафыркаю и начну рукой, словно отцарапать собираюсь. Пугались все, право. Смеетесь? Да, прошли мои года. Будем чужою радостью жить и вашей любовью, заботой обо мне. Не делайте огорченного лица. Нынче хочу, чтобы все были веселы, радостны. Вот и подъезжаем, но я умолкаю пока. Надо быть величественной. Король и его плут, дядюшка, выйдут навстречу. Смотрите, так хорошо. Как я скоро вхожу в свою роль, когда нужно? Веер тут. Возьмите пока его. Великолепные экипажи, придворные кареты, коляски стояли против подъезда дома Штеддинга. Тут выделялась и парадная карета на два места, в которой приехал безбородка, тоже с гайдуками, с форейтерами и с караходами. Даже фасоном карета напоминала вазок государни, только была поменьше и заложена четверкой арабских лошадей. Такие же позолоченные кареты с зеркальными стенками. С богатым конвоем были у многих знатнейших вельмож, приехавших на бал, не считая двух придворных экипажей, в которых прибыла с дочерью Мария Федоровна и великий князь Александр со своей женою. Гусары, мчавшиеся впереди государыни, очистили место. Карета подкатила, дверцы распахнулись Легко, словно ничего и не болело у нее, вышла императрица из кареты, ступила к по ковру, встреченная звуками того самого гимна, который гремел на празднике Потемкина в Таврическом дворце. «Слався, о Екатерина! славься нежная нам мать!» Король, регент, штейдинг, члены посольства и несколько русских придворных из числа приближенных встретили государыню при ее появлении и в сопровождении блестящей свиты концами пальцев но сильно опираясь на руку зубова стала подниматься медленно по лестнице императрица бал бывший почти в разгаре остановился, словно зачарованный, до момента, когда появилась в зале императрица, приветствуя всех по пути ласковым наклонением головы. Заняв приготовленное ей место, она дала знак продолжать прерванные было танцы. И праздник пошел своим чередом. Как только первый момент легкой суматохи прошел, Король занял свое место среди танцующих, и пока один регент еще продолжал расточать приветствие высокой гостьи. Морков, сияя всем своим рябым, костлявым лицом, стал что-то шептать Зубову. Тот тоже просиял. Регент в эту минуту обратился к Марии Федоровне, которая заняла место недалеко от императрицы. Пользуясь этим, Зубов также тихо передал новость Екатерине. — Видите, Ваше Величество, звезда пророчит радость, как я и говорил. — Ты правду говоришь? — Он так и сказал? — Сам вызвал разговор? — Вот, Морков тут. Пусть повторит вам, государня. Морков, не ожидая приказания, осторожно заговорил. Неожиданно вышло. Я так повел речь вообще о предстоящих на завтра переговорах, а Его Величество так мне и сказал, «Я удалил все сомнения, возникшие у меня по вопросу о религии Великой Княжны». Таковы были слова. «Удалил все сомнения? Да лучше бы и желать нельзя. Но тут не время. Благодарствуйте. Вам обоим» я тоже постараюсь чем-либо порадовать вас за добрые вести. Идите, веселитесь теперь. Вон ко мне уже идут. Дай веер. Иди. И, отпустив Зубова с его секретарем, Екатерина ласково, улыбаясь, стала принимать всех, кого сочли нужным представить ей хозяева дома или кто сам имел право приблизиться к государни. Веер Эту непривычную для себя часть дамского туалета Екатерина держала совсем особым образом в левой руке, словно свой царский скипетр. Но никому это не бросалось в глаза. Когда кончились представления, Екатерина ласково поговорила с Елисаветой, нарядной, свежей, сияющей, которая словно и не замечала недружелюбных взглядов, какие кидала в ее сторону теща, великая княгиня. Разгоревшись от танцев, молодая женщина была прелестна. — Весело тебе, мое дитя. Ты с кем танцуешь? — С черторийским, со старшим. — Все с ним, милочка. Смотри, не вскружил бы этот франт твою умную головку. Положим, мой Александр не ревнив, спокойный муж. Даже, может быть, немного чересчур, но все-таки будь осторожней. Веселись, играй, только не заигрывайся. — Ступай, я хочу посмотреть. Люблю видеть тебя в танцах. Вон твоя Варя Головина. Батюшки, совсем присела в реверансе. Я с нею поболтаю. Прямая она, честная душа. Дружи с ней. Я рада вашей близости. Ну, иди.